— Ладно, — говорит мне, словно соглашаясь на какую-то сделку, — черт с тобой. Получишь пять процентов от денег, Касимова. или десять. Только не смотри на меня так, и не нужно делать глупости. Убивать меня не советую, я ведь не один из этих кретинов, которых ты пострелял. Будет большой скандал, а тебя, дорогой, найдут в любой точке земного шара. В любом месте, где бы ты ни спрятался. Я все еще молчу, и это начинает его нервировать. Но сигарета по-прежнему в зубах. Ты дурака не валяй, говорит он. Поедем в Сан-Себастьян вместе. Там решим, что делать. А эту дрянь можешь сам представить. Она нам больше не понадобится, кивает он на лежащую на постели женщину. И что мы будем делать, наконец прерываю молчание? Заберем деньги и будем жить. У меня в машине есть документы с американскими визами, с их грин-картами. Нужно только приклеить фотографии, любые. Есть и специально приготовленные печати? Можем наклеить наши фотографии и уехать в Америку или в любую другую страну. Там много-то. На те деньги, которые вы со своим президентом украли у вашего народа? Уточняю я на всякий случай. Что такое народ, кривит он губы. Быдло, хамы, дрянь. Разве можно всех равнять? Это ты, быдло. Деньги воруете у несчастных людей и прячете в швейцарском банке. Но уже поздно, поздно. Я передал материалы о ваших деньгах во все столичные газеты. Вы со своим президентом проиграли. Слышишь, ты? Проиграли. Твой президент слетит со своего места. Будет грандиозный скандал, и этот сукин сын ничего не добьется. И тогда он дернулся. Но все-таки он очень опытный. Я не зря все время следил за его сигаретой. Почему он ее не доставал изо рта, ведь она мешала ему говорить. Но после моих слов он левой рукой вынул изо рта сигарету, поднес ее к пепельни, словно раздумывая, стоит ли ее тушить, а правой мгновенно попытался достать оружие. Он сделал все очень профессионально, но не настолько быстро, чтобы я не успел выстрелить ему Он дернулся, выронил пистолет, поднял на меня лицо и прохрипел. Дурак! И тогда я выстрелил второй раз, после чего он затих окончательно, а я бросился к испуганной женщине. От ужаса она стонала, уже ничего не соображая. Я развязал ей руки, принес из кухни воды, правда, предварительно убрав пистолеты обоих ее мучить таких вопросов нельзя доверять никому. Она выпила воду. Я приказал ей быстро собирать вещи. Мы едем в Сан-Себастьян, — объявил я недавнюю плену. Она кивнула мне, кажется, ничего не понимая. Я пошел на кухню и выпил целых три стакана воды. Теперь, когда все шестеро были уничтожены, я почувствовал себя лучше. Мы вышли из дома через двадцать минут. Она успела переодеться и собрать один чемодан. Увидев внизу труп своего бывшего мужа, которого Касимов нанял для ее охраны, она снова застонала, но я не дал ей опомниться, быстро подтолкнул к дверям. На улице никого не было. Я огляделся, неужели надежда куда-то уехала, и в этот момент увидел, как она подъезжает к дому? Садитесь в машину. — приказал я Селичкиной. Да полезла на заднее сиденье. а Надя, оставив руль, выскочила из машины и, подбежав ко мне, бросилась на шею. Кажется, в этот день она решила выплакать всю свою норму. А я, когда она бросилась мне на шею, потерял осторожность. Всего на мгновение, но этого было достаточно. — Все хорошо, все кончилось, — шепнул я молодой женщине, Сейчас я вернусь. Подожди, только возьму чемоданчик в рено. Я сделал несколько шагов, достал чемоданчик из машины и в этот момент послышался крик. Осторожно бросилась ко мне Надя. Откуда мне было знать, что даже президент не доверяет своему начальнику личной охраны? Видимо, он следил за этим подлецом. Рядом резко затормозил «Вольво» и раздалась длинная автоматная очередь. Я успеваю увидеть в салоне машины двоих и чувствую, как оседает Надя. Все восемь пуль, предназначенных мне, приняло ее тело. Надя упала, пронзительно закричала девочка, пытаясь выбраться из машины. В этом мгновении я пережил самую большую драму, В жизни. Нет, не из-за смерти. Ее смерть это моя личная трагедия. И она всегда будет со мной. Она умерла сразу, не мучаясь, какой-то радостной улыбкой, мне, словно не осознавая, что умирает. Дело в другом. В этот момент я увидел отъезжающий автомобиль и понял, если добегу до своей машины, то успею догнать убийцы. Догнать и покарать. Но тогда Саша, уже выбравшийся из машины, вырвется из моих рук и, подбежав, увидит свою убитую мать. Я стою, выбирая единственно верное решение. Всего секунду, может, две, не больше. Но мне кажется, стою вечность. Я не могу допустить, чтобы девочка увидела мать в таком состоянии. Я не могу этого